Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марье Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мной лишь слегка. Деньги однако ж приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мизенцева, французика и ещё какого-то англичанина. Как водится,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 Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерёг. И уж, конечно, имею на то некоторое право. Возвращаясь после обеда с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади, Медмозель Бланш в одной коляске с Марией Филипповной и Полиной. Французик-англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели, эффект был произведён. Только генералу не здоровать. Я рассчитал, что с 4.000 франков, которые я привёз, да прибавлюв сюда то, что они очевидно успели перехватить, У них теперь есть 7 или 8000 франков. Этого слишком мало для мадмуазель Бланш. Мадмуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Латинее называют его господин граф. Мать мадмуазель Бланш называется госпожа Графиня. Что ж, может быть, и в самом деле они граф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 Кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверное, послал меня обедать за табльдотом. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. "Доброе, Марья Филипповна, тотчас же указала мне место. Но встреча с мистером Астли меня выручила, и я по неволе оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии,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 Если вы человек себя уважающий, пустился я далее, то непременно напроситесь наругательство и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табальдотами так много полячешек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский. Я проговорил это по-французски.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 Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошёл к монсиньору. Я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежней просьбою, он ещё суши попросил меня опять подождать. Немного спустя вошёл кто-то ещё незнакомый, но за делом, какой-то австриец. Его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно. Я встал, подошёл к Аббату и сказал ему решительно, что так как монсьенор принимает, то может кончить и со мной. Вдруг Аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсьенора. Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и воскричал: Так неужели ж вы думаете, что монсьенёр бросит для вас свой кофе? Тогда и я закричал, но ещё сильнее его. Так знайте, что мне наплевать на кофе вашего монсьенёра. Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому. Как? В то время, когда у него сидит кардинал? Закричал батик с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям.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 Он был уже визирован. Вот, неугодно ли посмотреть? Я вынул паспорт и показал римскую визу. "Вы это, однако же," начал благо генерал. "Вас послал, что вы объявили себя варваром и еретиком," заметил усмехаясь французик. "Это было не так глупо. Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь, пикнуть не смеют."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 В 12 году выстрелил единственно только для того, чтобы разрядить ружьё. Этот человек был тогда ещё десятилетним ребёнком, и семейство его не успело выехать из Москвы. Этого быть не может, вскипел французик. Французский солдат не станет стрелять в ребёнка. Между тем это было, отвечал я. Это мне рассказал почтенный отставной капитан И я сам видел шрам на его щите от пули. Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал бы его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в 12 году в плену у французов. Наконец, Мария Филипповна о чём-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною.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 Если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег. Вы очень верно угадываете. Но ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом он раз за три что-то говоря о бабушке, назвал её бабуленькой. Ля бабуленька. Какие короткие и какие дружественные отношения. Да, вы правы.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 то я бы тотчас же бросился и даже с наслаждением я знал это так ледок, но это должно было разрешиться всё это она удивительно понимает и мысль о том, что я вполне верно и отчётливо сознаю всю её недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение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 Но пока места теперь некогда, надо было отправляться на рулетке